Поначалу она как будто встревожена, словно он намерен отвернуться от нее. Но затем, едва становится ясно, что он просто устанавливает условия их взаимоотношений, она успокаивается И иногда словно бы даже не слушает. Но вновь тревожится, когда он подчеркивает, насколько осторожными им следует быть. «Но нам дозволяется целовать друг друга?» — спрашивает она, будто проверяя условия контракта который радостно подписала с повязкой на глазах. От ее тона его сердце тает, а мозг туманится. В подтверждение этого контракта они целуются. Она предпочитает чмокать его с открытыми глазами птичьими наскоками. Он предпочитает долгое склеивание губ с закрытыми глазами. Ему не верится, что он снова кого-то целует, не говоря уж, что целует ее. Он пытается заставить себя не думать, Чем и как это отличается от того, чтобы целовать Туи. Затем вновь возникает шевеление, и он отстраняется. Они будут встречаться. Будут вдвоем проводить наедине ограниченное время. Целоваться им дозволено. Увлекаться они не должны. Их ситуация крайне опасна. Но опять-таки... Она слушает в полуха. «Мне пора уйти из дома», — говорит она. Я могу снять квартиру с другими женщинами. Тогда ты сможешь свободно приходить повидаться со мной. Она так не похожа на Туи. Прямолинейная, откровенная, без лишних предрассудков. С самого начала она держалась с ним как равная. И она равна ему согласно условиям их любви. Это, разумеется, само собой. Но на нем лежит ответственность за них и за нее, Он должен позаботиться, чтобы ее примотание не навлекла на нее бесчестие. В следующей неделе выпадают моменты, когда он начинает прикидывать, не ждет ли она, что он сделает ее своей любовницей. Увлеченность ее поцелуев, разочарование, когда он отстраняется, то, как она прижимается к нему, иногда возникающее у него ощущение, будто она точно знает, что происходит с ним и тем не менее он не имеет права так думать. Она не такая. Отсутствие у нее фальшивой целомудренности просто знак, что она всецело ему доверяет, и доверяла бы ему даже не будь он человеком с принципами, таким, каков он есть. Но этого мало, чтобы разрешить практические трудности их отношений, а кроме того, ему требуется нравственное одобрение. На вокзале Сент-Панкрас... Артур садится в поезд до Лица, исполненный внутренней дрожи. Мам остается его верховным арбитром. Она еще в рукописи прочитывает до единого слова все, что он пишет, и аналогично контролирует его эмоциональную жизнь. Только мам может подтвердить, что придуманный им образ действий верен. В Лице он садится на Карнфордский поезд и в Клэппеме пересаживается до Инглтона. Она ждет у станции в своей запряженной пони двуколки. На ней красный жакет и белый чепец, обычный ее наряд в последние годы. Две мили тряски в двуколке кажутся Артуру бесконечными. Мам все время говорит о своем пони, которого зовут Муи, про его чудачество. Например, он отказывается трусить мимо паровых машин. Отсюда необходимость избегать мест, где ведутся дорожные работы, и угождать всем лошадиным прихотям. Наконец, они добираются до Мейсон гилл -коттеджа. Внутри его стен Артур незамедлительно рассказывает мам обо всем, то есть обо всем, что имеет значение. Все, что необходимо для того, чтобы она могла дать ему совет об этой его высокой, неспосланной небом любви. Он путается, он начинает заново, он излагает излишние подробности, подчеркивает древность рода джин, ее шотландскость, происхождение, которое не может не пленить любителей копаться в генеалогиях. Ее происхождение восходит к Мализу де Леге в XIII веке. А по другой линии, так и к самому Роброю касается ее современного положения под кровом богатых родителей в Блэкхите. Семейство Лекки — респектабельное и религиозное, составило свое состояние на чае, затем ее возраст — 21 год, ее чудесное меццо-сопрано, обработанное в Дрездене, а вскоре долженствующе получить полировку во Флоренции ее замечательный талант наездницы, с которым ему еще предстоит познакомиться, ее быстрая участливость, ее искренность и сила характера. И ее внешность, толкающая Артура на пнегирик, тонкая фигура, маленькие руки и ноги, темно-золотые волосы, зелено-карие глаза, мягкий овал лица, его нежный матовый цвет. Ты раскрашиваешь фотографию, Артур если бы у меня была ее фотография. Я просил, но она говорит, что они все неудачны. Ей трудно улыбаться перед камерой, так как она стесняется своих зубов. Это она сказала мне совершенно откровенно. Считает их слишком крупными. Разумеется, они безупречны. Она такой ангел. Мам слушает исповедь сына и не упускает заметить, какую странную параллель подстроила жизнь. Много лет она была замужем за человеком, которого общество вежливо предпочло считать тяжело больным, и когда его привозили домой крастолюбивые извозчики, и когда его заперли, в приюте под видом эпилептика. В его отсутствии безумия она обрела утешение в обществе Брайана Уоллера. В те дни ее хмурый, агрессивный сын осмеливался критиковать. Иногда молчанием почти ставя под сомнение ее честь. И теперь ее самый обожаемый ребенок, в свою очередь, открыл, что сложности жизни не кончаются у алтаря. Кое-кто может сказать, что там они только начинаются. Мам слушает. Она понимает. И она оправдывает. То, как Артур поступил правильно, и согласуется с честью. И ей бы хотелось познакомиться с этой мисс Лэки. Они знакомятся, и мама одобряет, как одобрила Туи в дни Саутси. И это не бездумное потакание избалованному сыну. С точки зрения мам Туи податливая и милая, была именно той женой, которая требовалась честолюбивому, но и растерянному молодому доктору, ищущему быть принятым в обществе, которое обеспечит ему пациентов. Но если бы Артур женился сейчас, ему была бы нужна женщина вроде Джин, обладающая собственными способностями, с открытым прямым характером, который иногда кажется мам похожим на ее собственный, и про себя она отмечает, что это первое, «Дорогая ему женщина, которой он не дал прозвище».